Глава 3 В ту ночь я осталась одна в своей спальне. Нянька приготовила меня ко сну, и все лампы, кроме одной, были потушены. Съежившись под покрывалами, я взывала к тебе, Исида. «Помоги мне», — молила я. «Завтра, завтра я должна исправить то, что стадея на сегодня». По правде говоря, я понятия не имела, как это сделать. Я даже не могла сказать, с чего мне пришло в голову, «Устроить для римлян осмотр достопримечательностей?» «Какое ты имела отношение к Помпею, к отцу, к судьбе Египта?» «Что могла сделать я, дитя?» «Но я должна была попытаться, а прежде того заручиться помощью Исиды, моей матери, чья сила безмерна». дрожая тихо выбралась из постели и стала смотреть на светящуюся совершенно маяка. Это зрелище меня успокаивало. Сколько я помню себя, вид на огромную башню всегда открывался из западного окна. Я росла, наблюдая за тем, как она меняет цвет в течение дня. Жемчужно-розовый на рассвете, абсолютно белый в жаркий полдень, красный на закате, сине- пурпурный в сумерках. И, наконец, ночью. Темная колонна с пылающей верхушкой. Огонь бушевал внутри, усиленный огромным полированным зеркалом фонаря. Маяк возвышался на оконечности острова Форос, точнее, бывшего острова, поскольку длинная насыпь соединяла его с материком. Внутри мне бывать ещё не доводилось, и было очень интересно посмотреть, как он работает. Основание башни построено квадратом, до 2-3 высоты она восьмиугольная, а дальше круглая. На самой вершине находилась татуя Зевса, вворачивающаяся вслед за солнцем, а сразу под Зевсом, Сияющий сигнальный фонарь на мощном основании, обнесённом мраморной колоннадой. Рядом прилепился изящный храм Исиды Фороссской. Александрия стоит на море. И зимой с декабря по февраль здесь холодно. С моря дуют штормовые ветры, наполняя улицы холодом и солёными брызгами. В эту пору корабли не выходят в море. Маяк возвышается часовым над пустынными водами — а суда стоят у надёжных причалов наших великолепных гаваней. Но в остальное время он служит путеводной звездой для великого множества моряков, чьё плавание начинается и завершается здесь, в двух гаванях Александрии, способных одновременно принять более тысячи кораблей. Завтра мы попробуем поразить римлян и развлечь их. Мы двое, маяк и я. Проснувшись, я почувствовала нетерпение. Поскорее бы начать задуманное дело. К тому же теперь я получила возможность увидеть воочию Александрийские достопримечательности. Кажется, что для царевны ее город должен быть открыто доступен, но на самом деле меня почти не вывозили за пределы огромного, состоявшего из множества зданий и сооружений, дворцового комплекса. Гости со всех концов мира приезжали полюбоваться Александрией, бело мраморным ведением, мерцающим на фоне аквамариновых вод Средиземного моря. Однако мы, царские дети, видели куда меньше простых людей. Правда, то, что видели мы с нашей выигрышной позиции, выглядело восхитительно. Прежде всего из моего окна открывался вид на бледный перст маяка. Он высился в рассветных лучах, а подножие его разбивались волны. Перед ним раскинулась восточная гавань, окаймлённая пролётами широких ступеней, что спускались к манящей воде. Там можно было бродить, собирая морские раковины. А внутри дворцовой ограды находился небольшой храм Исиды, выходящий на берег моря. Ветер насквозь продувал его колоннаду и нашёптывал что-то, овивая изваяние богини». На территории дворца зеленели пышные сады, где искусные садовники выращивали множество великолепных цветов — красные маки, синие васильки, алые розы. Они пышно распускались на фоне ослепительно-белых зданий. На глади многочисленных прудов плавали голубые белые лотосы, и дивные ароматы сливались в неповторимую смесь, которую можно было бы назвать — благовонием Птолемеев. Если бы кто-то смог заключить его во флаконы, оно стало бы драгоценным. Одновременно пьянящее и освежающее, поскольку морской воздух не позволял цветочному духу застояться. Дворцовый комплекс строился на протяжении долгого времени, и его здания не походили друг на друга. В самых великолепных покоях полы были выложены ониксом или алебастром, стены из ибонита. Внутреннее убранство являло собой истинное пиршество роскоши. Ложа, украшенные яшмой и сердоликом, столы из резной слоновой кости, скамейки для ног из лимонового дерева, расшитые золотом драпировки, выкрашенные пурпуром из тира, прикрывали эбонитовые стены. Богатство затмевало богатство. Драгоценные шелка проделали путь с далекого востока, от рубежей Индии, чтобы стать чехлами и покрывалами для нашей мебели. Ополированные плиты полов отражали образом множество рабов, выбранных за свою телесную красоту. Я могла бы не покидать это волшебное царство, но когда ты растёшь среди подобного великолепия, оно начинает казаться обыденным, а внешний мир влечёт к себе. Человек всегда тянется к незнакомому, а тем более к запретному. Юную царевну Клеопатру манил город за дворцовыми стенами. И теперь ей предстояло провести гостей из Рима по тем местам, которые, по правде сказать, были в новинку для нее самой. Римлян, пожелавших осмотреть город, набралось очень много. Потребовалось немало колесниц лошадей из царских конюшен. Миллиагр и Олимпий прибыли рано. Они явно нервничали. Мой отец появился с престижным видом. Мелиагр привлёк к участию в экскурсии своих товарищей из Муссиона, а сопровождала нас македонская придворная гвардия, как в качестве почётной свиты, так и неприметно в качестве телохранителей. Вот тут присутствие Олимпии оказалось очень кстати. Мальчик знал город как свои пять пальцев и подсказывал мне. И неудивительно, он был свободным горожанином, но не принадлежал к царскому роду, поэтому имел возможность передвигаться по Александрии без ограничений. Я заняла место в большой церемониальной колеснице рядом с Помпеем. Сбоку от меня уселся Олимпий. Очень бледный отец вцепился в поручень, остальные расположились позади. Возницей у нас был капитан гвардии. Когда мы выехали за пределы дворцовой территории и покатили по широким улицам, раздались приветственные возгласы. «К великому моему облегчению, дружелюбные!» Ведь в Александрии никогда не знаешь, чего ожидать. Настроение уличной толпы переменчиво. Она быстро переходит от восторга к ярости. Сейчас люди, похоже, радовались возможности увидеть своих правителей. Но присутствие такого количества римлян могло быстро превратить радость в гнев. Мы с отцом приветствовали народ, и мне было приятно, когда нам отвечали криками и кидали цветы. Из толпы звучало прозвище отца «Авлет», то есть «Флейтист». Судя по тону, выкрикивали его доброжелательно. Широкая улица была вымощена мрамором и обрамлена колоннадами, делавшими ее прекрасной, как храм. Она вела наскус и пальницы Александра, находившиеся на пересечении дорог, проложенных строго с юга на север и с запада на восток. Там наша первая остановка. Все гости нашего города посещали это священное место, воздавая честь памяти Александра. Именно он разработал план города и назвал его собственным именем, передав тем самым часть своей магии. Сейчас по приближении гробницы притихли даже самые шумные, обменивавшиеся шутками римляне. Сам непобедимый лежал в хрустальном саркофаге. Кто не проникся бы благоговейным трепетом при виде этого зрелища? Я была здесь раньше лишь однажды и запомнила гробницу как место, наводящее страх. Спуск в тёмную пещеру, окружённую мерцающими лампами, где под хрустальным куполом лежало мумифицированное тело в золотой броне. Пока мы шли, Олимпи тихо давал необходимое пояснение. Его доставили сюда, они в Сиву. Сохраняли тело в меду. Золотой саркофаг расплавили, когда было туг с деньгами. Жрецы в Мемфисе отказались хранить его. Сказали, что куда его не положил, он всё равно не успокоится. «Откуда ты так много знаешь?» — спросила я его шепотом. «Я не знаю малой доли того, что бы хотел», — ответил он так, словно счел мой вопрос весьма невежественным. Помпей устремил взгляд на лежащую фигуру, глаза его округлелись еще больше. Я услышала, как он невнятно бормочет на своей латыни. «Он хочет стать новым Александром», — прошептал Олимпий мне на ухо. «Листецы говорят, что между ними есть сходство. Он и волосы стрижет в той же манере». «Мне сравнение не понравилось, ведь Александр завоевал Египет». «Ни капли не похож», — возразила я. «А многие люди все-таки сравнивают его с Александром», — заявил Олимпий. «Они говорят о его молодости, называют его Магнус Великий. Он единственный римлянин, удостоившийся подобной чести в 26 лет». «Правда, поговаривают?» тот мальчик наклонился и заговорил так тихо, что я едва его расслышала» что Помпей сам присвоил себе этот титул и что он буквально заставил Суллу позволить ему отпраздновать триумф. Олимпий с благоговением взирал на своего кумира и остановилась рядом с ним, и не Исида вложила в мою статью слова, произнесла. «В моих жилах течет кровь Александра. Мы, Птолемии, принадлежим к его роду». Помпей, казалось, очнулся от своих мечтаний. «Значит, ты благословенна, царевна», — отозвался он. «Он хранит нас и нареченный его именем город к вечной славе», — сказал я. «Он наш покровитель». Отец, стоявший позади меня, заламывал руки и выглядел испуганным. Помпей серьезно посмотрел на меня. «Ты достойна быть потомком Александра». Дальше пусть лежал к Муссиону, названному так в честь девяти мусс, покровительниц мысли и творчества. Для римлян провели подробную экскурсию, им представили о ведущих ученых и показали читальные залы. Потом настал черед библиотеки, самого большого в мире хранилища письменных текстов. Ее основал Птолемей II, и каждый последующий царь ревностно пополнял это выдающееся собрание. У входа нас приветствовал Аполлоний, главный библиотекарь. «Мой великий царь, царевна и почтенные граждане Рима», молвил он, поклонившись так низко, что заскрипели его немолодые кости, «позвольте мне показать вам этот храм письменного слова». Он провел нас через несколько залов, соединявшихся, словно звенья, в цепи. Под высокими потолками тянулись ряды окон, пропускавших в помещение дневной свет. На скамьях за мраморными столами читатели, представлявшие все народы, Ойкумены склонялись над развернутыми свитками. Я увидела греков в тунике, арабов в своей просторной одежде, иудеев в мантии и капюшоне, египтянина в кожаной юбке с голой грудью. Все они вскинули голову, когда мы вошли. Поворачиваясь за нами, как подсолных и за солнцем, они проводили нас взглядами и вновь углубились в свои манускрипты. Нас между тем провели в одной из хранилищ библиотеки. На полках вдоль стен лежали рукописи. Это походило на улей с вложенными в ячейки свитками, с каждого из которых свисал деревянный ярлычок с названием. «Идеальный порядок», — одобрительно промолвил Помпей, потянувшись к свитку с надписью Гераклет из Торента». «Это труды по медицине, император», — подсказал Аполлоний. Соседний свиток был помечен именем Герофила Халкидонского. «Непревзойденный лекарь из Александрии», с гордостью пояснил Аполлоний. «Помер двести лет тому назад», буркнул Олимпий себе поднос. нос. «Ей же современное сочинение». Всё это истинное сокровище», промолвил Аполлоний с гордостью, жестом обводя манускрипты. Он относился к ним, как к родным детям. Рокопси, состоящий из нескольких свитков, хранятся в корзинах на полу. На ручке каждой корзины наклеена бирка с названием. На Помпея это зрелище явно произвело сильное впечатление. «Вот образцовый подход к делу и пример для всех нас, сознающих важность сохранения архивов и не желающих, чтобы их деяния выветрились из памяти потомков», — сказал он. «Римляне принялись разворачивать свитки», И произведенный ими шум дал мне возможность шепотом обратиться к всезнайке Олимпию с вопросом. «А что за история с завещанием, будто бы предоставляющим Риму права на Египет? Я хотел узнать об этом вчера вечером, но ты слишком много говорил». «Пускай теперь объяснит мне сам, если может». «Ну...» Олимпий на миг задумался, а потом зашептал в ответ. «Твой двоюродный дядя Александр X составил завещание, по которому Египет отдается Риму. Отсюда их притязание» но на самом деле нет никакой уверенности в том, что он действительно его составил, а даже если составил, в том, что оно имеет законную силу. «Почему бы тогда им не прочесть его и не решить?» Этот способ выяснить истину представлялся самым простым. «Кажется, оно таинственным образом исчезло», сказал Олимпий, подняв брови. «Как удобно!» «Для нас или для них?» задумалась я. «Но шум вокруг нас уже стих», И пришлось прекратить разговор. Выйдя из библиотеки, мы показали римлянам огромный гимнасион, где тренировались атлеты, и направились к маяку. Добро пожаловать. Смотритель поджидал нас в широких дверях. Царь Птолемей, царевна Клеопатра, заходите, и покажите императору Пантею то, что возведено более 200 лет назад по велением вашего славного предка Птолемея Филадельфа. Мы зашли внутрь. Смотритель показал нам огромный запас топлива, величиной сгуру. Он занимался помещение Огонь должен гореть днем и ночью, и на поддержание его идет все, что способно гореть. Навоз, бумага, древесный уголь. Мы храним наши запасы здесь, а потом их поднимают в корзинах наверх, на высоту 400 футов. Он пригласил нас следовать за ним к центральной шахте и подвел к канатам, свисавшим, казалось, с самого неба, но вам придется подняться по огибающей башню винтовой лестницы». «А почему бы и нам не поместиться в топливной корзине?» — спросила я. «Это невозможно», — ответил смотритель. «Во-первых, подъемник доставил бы вас прямо к огню. Во-вторых, как могу я доверить гордость Египта и Рима? Каким-то веревкам?» пусть на вершину оказался долгим и трудным. Лестница велась, мы вновь и вновь огибали башню, Я замечала, как гавань становится меньше, а суда выглядят словно игрушки, которые дети запускают в пруды с лотосами. Чем выше мы поднимались, тем шире раскрывался обзор. Были видны и окраины за пределами ипподрома, и почти весь путь на восток к городу наслаждений Канопу, где заканчивался этот рукав Нила. Зрелище завораживало, но когда мы обогнули последний поворот ступенек и вышли на вершину, Я запыхалась, и у меня болели ноги. Смотритель маяка ждал нас на фоне пламени. Огонь ревел, языки пламени изгибались, как змеи в волосах медузы. И гудение огня соединялось с наружным ветром, производя страшное завывание. Позади пламени я различала что-то мерцающее и колеблющееся. А потом на виду появился раб в мокрой кожной одежде. Он поворачивал полированное бронзовое зеркало щит скользившее в жёлобе по периметру огня, чтобы свет усиливался отражением и был виден далеко в открытом море. Яркость возрастала и за счёт того, что щит собирал солнечные лучи. Говорят, будто свет маяка виден на расстоянии в 30 миль. Но в таком отдалении он мерцает, и его легко принять за звезду. Огонь, думаю, это всякому ясно, был сущим чудовищем, алчным и свирепым. Смотритель маяка тоже носил плотные кожные доспехи и шлем с забралом и прорезями для глаз. В нашу честь его снял. Он знал нрав своего монстра и облачался, чтобы защититься от него. Жар пламени не ужасал. Люди могли работать там, не теряя сознания лишь благодаря постоянному ветру, сильному и холодному на такой высоте. «Я слышал, здесь стояли стеклянные линзы», — сказал Олимпий. «Да как это возможно? Жар расплавил бы стекло», — возразил Помпей. «Такая попытка предпринималась», — подтвердил слова мальчика-смотритель маяка. «Нам не удалось отлить цельный кусок стекла, подходящий по размерам. Но идея была превосходная. Сумеем мы усилить цвет хорошей линзой, нам бы не потребовался такой большой костер. И стекло не расплавится, нет, если только не поместить его в самое жерло». «Мне кажется, — заметил Олимпий, — что при наличии линзы мы могли бы использовать вместо огня солнечный свет». «Днем, конечно», — сказал его отец. «Но как быть ночью?» Все рассмеялись, однако Олимпий стоял на своем. «Корабли в ночное время не плавают». «Но они плавают в облачную погоду», — сказал и «Их настигают шторма. Твои солнечные линзы подвели бы их». Корабли, паруса. При мысли о них я всегда теряла присутствие духа. Даже сегодняшний переход по дамбе к маяку дался непросто. Я терпеть не могла воду из-за страшной памяти о гибели матери. Но мне приходилось жить близ берега и видеть воду каждый день. Плавать я еще не умела, лодок избегала. И даже маленькие лотосовые пруды внушали страх, который приходилось тщательно скрывать. Я боялась, что если кто-то заметит мою робость, меня ославит русихой. «Твой город прекрасен», — провозгласил Помпей, разглядывая панораму. «Белый, красивый, чистый полный чудес». «Никто не любит его так, как мы», — вдруг вырвалось у меня. Я чувствовала, что это правильные слова. «Мы сохраним его для тебя. Александрий будет тебя ждать». Он посмотрел на меня сверху вниз и улыбнулся. «Я верю тебе, царевна». В твоих надежных руках город останется в безопасности. Так далее я ее почувствовала, ту необычную силу, что действует на людей. Я не делаю и не говорю ничего особенного, но у меня есть способность привлекать их к себе и обезоруживать. Как это происходит, я и сама не знаю. Это обаяние действует только при личной встрече. В моих письмах, увы, никакой магии нет, но дайте мне с кем-то встретиться и поговорить, и я сумею убедить человека в своей правоте. Откуда у меня такая способность, мне неведомо. Должно быть, это дар Исиды, моей покровительницы. И она знает, я использую ее дар для того, чтобы уберечь Египет от порабощения Римом». К счастью, римляне отбыли на следующий день, успев выкачать из моего отца еще больше денег – и заручиться его помощью в своих военных предприятиях. Тем не менее, они уплыли. Уплыли, уплыли. Египет избавлен от них. Помпеи его свита отправились обратно в Рим, дабы вершить там свою политику. И я надеялась, что больше никогда не увижу ни их самих, ни кого-либо из их соотечественников. Увы, на деле наша судьба оказалась неразрывно связана с судьбой Рима. Три года спустя приезжий римлянин нечаянно убил кошку, животное священное для египтян. В Александрии вспыхнул мятеж, народ пытался расправиться с чужеземцем, и нам пришлось направить гвардию против собственных подданных, чтобы спасти, святотаться. Другого выхода не было, ведь смерть римского гражданина немедленно использовали бы как повод для вторжения, под угрозой которого наша страна жила постоянно. За эти годы появились на свет два моих младших брата. Обоих назвали Птолемеями. Если у женщин в нашем роду выбор по части имен невелик, то у мужчин того меньше. Разница в возрасте между старшей Клеопатрой и старшим Птолемеем составляла 18 лет. Столько же разделяла Беренику и младшего Птолемея. Предполагалось ли что они поженятся. Странная мысль. Исида, самая египетская у всех богинь, стала женой собственного брата. Когда Птолемеи обрели Египет и заняли его трон, они переняли, хотя и являлись по происхождению чистокровными эллинами из Македонии. Древние египетские обычаи, неприемлемые для многих других народов. Один из этих обычаев – браке между братьями и сестрами, принятые прежде у фараонов. Так моя мать и отец были единокровными родственниками. А мне, в свою очередь, пришлось стать женой своих братьев, хотя бы формально. Возможно, все-таки пришло время породниться с другими царствующими домами. В нашем поколении разница в возрасте оказалась слишком велика для того, чтобы продолжать прежнюю брачную политику. Потом мой мир полностью изменился. И снова из-за римлян. Отцу, наконец, удалось уладить споры насчет завещания. И Рим признал его полноправным царем. Это признание обошлось ему... Шесть тысяч талантов золота. Доход всего Египта за целый год. Деньги выплатили троим неофициальным, но фактическим правителям Рима – Помпею, Красу и Цезарю. В обмен на золото они признали моего отца царем и присвоили ему официальный титул «друг и союзник римского народа». Это означало, что римляне признают Египет суверенным государством и обязуются не посягать на его границе. Признание стоило стране очень дорого – но, как выяснил мой дядя, попытка не платить обошлась бы еще дороже. У моего отца был брат по имени... Какое однообразие? Птолемей. Дядя правил на Кипре. Некогда мы контролировали огромные территории, но со временем постепенно и неуклонно их лишались. Лет 30 тому назад еще один Птолемей, двоюродный брат, имевший еще меньше решимости, чем другие родственники, отписал Риму по завещанию провинцию Киренаика, включавшего себя Кипр и Африканское побережье. После его смерти Рим забрал большую часть завещанных земель, однако Кипр оставался в руках наших кузенов. Мой дядя Птолемей правил там, пока Рим не решил аннексировать его владение. У дяди не было ни денег, чтобы откупиться от римлян, ни войск, чтобы отбиться от них. Вместо трона римляне предложили ему пост верховного жреца храма Артемиды в Эфесе. Своего рода почетную отставку – Но он предпочел покончить с собой. Нас, родичей, это событие весьма опечалило. Однако гнев жителей Александрии обратился в первую очередь против моего отца. Мало того, что из-за платежей в пользу Рима их обложили непомерными податями, их царь подводствует римской алчности даже ценой жизни собственного брата. Так рассуждали несведущие люди. Наверное, им казалось, что отец мог спасти Птолемея Кипрского, Хотя никто не сумел бы объяснить, каким образом. Выступить против римских легионов? Это благородный поступок, но совершенно бесполезный. Впрочем, народ путал роскошь с могуществом и приписывал нам большую мощь, нежели та, какой мы обладали на деле. Так или иначе, отцу пришлось бежать от собственных подданных и, подобно попрошайке, искать помощи в Риме. В ночь своего побега он явился ко мне расстроенный, с блуждающим взором и объявил что в полночь покидает дворец и надеется вернуться месяц через два вместе с копьями римских легионов как он мог решиться на побег кто останется править египтом словно прочтя моя мысль он сказал мои вельможи проследят за делами а отлучусь я ненадолго лишь для того чтобы заручиться необходимой военной помощью но Если сюда явится римская армия, есть ли надежда, что она потом отсюда уйдет? К тому времени я уже достаточно хорошо понимала, что в действительности означает римская помощь. У меня нет выбора. Печально промолвил отец. Что еще остается? Римляне должны меня поддержать, если они хотят собирать с нас деньги. Он с горечью рассмеялся. Им выгодно сохранить меня на троне. Это звучало ужасно. Чудовищно! Меня переполнял стыд, но одновременно я думала о том, предпочтительнее ли самоубийство, совершенное моим дядей. Увы, римляне оставляли нам лишь выбор меньшего из зол. «Да прибудут с тобой боги», — пожелала я отцу, — «да берегут они тебя». С этим напутствием он отбыл в Рим за помощью и защитой.